императорский стол. Наконец, наша героиня могла отобедать. А вместе с ней и особо приближенные лица. Камер Камерфурьерский церемониальный журнал различал большой и малый столы государни. Большой собирался по воскресным и праздничным дням в столовой комнате. В нем участвовало от 20 до 60 приглашенных. Малый накрывался для узкого круга от двух до десяти человек в эрмитажной или зеркальной комнате, а с конца 80-х годов в бриллиантовой. Большие обеды никогда не устраивались во время постов. В такие дни императрица садилась за стол уединенно, и право разделить с ней трапезу удостаивались только самые близкие люди. С годами их круг менялся. В первой половине царствования это были братья Григорий и Алексей Орловы, Гетман Разумовский, Чертков, Нарышкин, Строганов, иногда Панин, графиня Брюс. С середины 70-х годов к ним прибавился Потемкин, затем Заводовский. Вообще появление за «малым столом» служило важной ступенью в выдвижении каждого следующего фаворит Этот процесс наглядно можно показать на примере Потемкина. Его роман с императрицей начался зимой 74 года. 3 марта он впервые обедал с государней во внутренних покоях в компании еще трех человек. В течение марта вместе с Григорием Александровичем к столу приглашались только Казьмин, Черкасов, Васильчиков, бывший фаворит, и иногда Елагин, причем Потемкин указывался в камер фурьерском журнале первым из названных лиц. Во время больших обедов фамилия выдвиженца императрицы могла затеряться среди 15-20 предстоящих ему персон. Теперь же его имя следовало за именем Екатерины, чем нарочито акцентировалось внимание публики на новом любимце. 28 июня 1974 года в годовщину вступления императрицы на престол впервые упомянуто, что господа чужестранные министры имели стол у Потемкина. 30 октября государня уже без стеснения обедала с возлюбленным наедине во внутренних покоях, а 3 ноября Григорий Александрович сам принимал Екатерину и 8 ее гостей в своих апартаментах, где был устроен малый стол. К этому времени его положение было уже прочным, и придворных не удивляла трапеза, устроенная почти по-семейному. С лета церемониальный журнал параллельно со столом государни перечислял и лиц, приглашенных к Потемкину. С 1783 года важное место за малым столом заняла Дашкова, вернувшаяся из длительного заграничного путешествия. В записках княгиня приводила слова Екатерины о том, что мой куверт всегда будет накрыт за этим столом и что императрица всегда будет очень рада видеть меня за обедом. В последующие годы старая подруга государыни в списке приглашенных обычно упоминалась первой из дам. В конце царствования за императорским столом произошли изменения. По словам Грибовского, последний фаворит Платон Зубов всегда без приглашения с государынию кушу «В будние дни, — вспоминал секретарь, — обыкновенно приглашаемы были камер Фрельна Протасова и графиня Броницкая, — А из мужчин дежурный генерал-адъютант Пасек, Нарышкин, граф Строганов, два эмигранта французские, добрый граф Эстергази и черный маркиз де Ламберт, иногда вице-адмирал Рибас, генерал-губернатор польских губерний Туталмин и, наконец, гофмаршал князь Борятинский. В праздничные же дни сверх сих были званы еще и другие из военных и статских чинов в Санкт-Петербурге. Существовал порядок, согласно которому в списке, перечисленных за императорским столом, сначала указывались члены царской семьи, затем дамы и после них кавалеры. Уже сложилась традиция отмечать предназначенные каждому место бумажной карточкой с его фамилией. В письме госпоже Бельке от 24 августа 72 года Екатерина рассказывала, что великий князь Павел — За столом иногда подменивает записки, чтобы сидеть со мной рядом. Поведение Павла не шалость, таким образом он старался подчеркнуть свое положение наследника. Давно ушли в прошлое тяжеловесные многочасовые обеды времен Елизаветы Петровны. Трапеза Екатерины продолжалась не более часа, и то, если за столом завязывалась интересная беседа. Мемуаристы отмечали воздержанность императрицы в еде. Утренний кофе без сахара заменял ей завтрак. За обедом она отведывала немного трех-четырех блюд, выпивала одну рюмку Рейнвейна или Венгерского и никогда не ужинала. Перед сном пила стакан теплой воды. Вероятно, чувствуя склонность к полноте, Екатерина старалась себя ограничить. Этому мешала задержка вод в организме, отчёп под от старости у государни начали отекать ноги. Её любимыми кушаньями были варёная говядина с солёными огурцами и смородиновое желе, иногда разведённое водой и превращённое таким образом в питьё. Праздничное застолье в Зимнем дворце в 1795 году описала Веже Лебрён. Войдя в залу, я увидела всех приглашённых дам, стоящими возле уже сервированного стола. Через несколько минут растворились большие двусворчатые двери, и появилась императрица. Я уже говорила, что она не отличалась большим ростом, и тем не менее по торжественным дням ее высоко поднятая голова, орлиный взор, уверенность в себе, которая дается долгой привычкой повелевать, все сие придавало ей такую величественность, что она показалась мне истинной царицей мира. Простой и благородный ее костюм состоял из муслиновой туники, перехваченной алмазным поясом. Поверх был надет Даламан, то есть длинный турецкий полукафтан, примечание автора, из красного бархта. Как только ее величество заняло свое место, все дамы расселись у стола, положив, как принято, салфетки на колени, а императрица пришпилила свою двумя булавками, как это делают детям. Заметив, что дамы не притрагиваются к кушаньям, она сказала, «Сударыня, уж если вы не желаете следовать моему примеру, сделайте, по крайней мере, хотя бы вид. Я всегда прикалываю себе салфетку, иначе не сумею, не раскрошив, съесть даже яйцо». Как я приметила, обедала она с отменнейшим аппетитом. Прекрасная музыка все время сопровождала нашу трапезу. Оркестранты помещались в конце залы на широком возвышении. «Я предпочитаю музыку любой беседе», хотя Аббат де и говорил, что сплетни улучшают пищеварение. Последние были изгнаны из застольных разговоров императриц. Возможно, наедине с близкой подругой, например, графиней Брюс или с той же Перекусихиной, Екатерина была не прочь обсудить последние новости двора, послушать, о чем шепчутся кумушки и сделать свои выводы из их болтовни. Однако на публике и даже в узком кругу приятных гостей она никогда не позволяла себе опускаться до сплетен. За столом царила непринужденная обстановка, которую ценила императрица. Хотя мы не понимали языка, на котором говорили, беседа шла, по-видимому, так свободно и весело, как можно было ожидать от лиц, равных между собою — а от подданных, удостоенных чести быть в обществе их государыне», вспоминал английский врач Томас Димсдейл. Как и у Елизаветы Петровны, у Екатерины Второй имелись запретные темы, но их список был несравненно уже. Невозможно было никогда говорить перед нею худо ни о Петре Первом, ни о Людовике Четырнадцатом. Так же ни малейшего неприличного слова вымолвить о вере и нравственность. Если она шутила, то всегда в присутствии того, к кому шутка относилась, зато обожала подтрунить над врачами, академиями и над ложными знатоками. Случалось, Екатерина устраивала большой стол не у себя во дворце, а у Потемкина, куда приглашались ее гости. Сигюр вспоминал случай, когда императрица позвала его отобедать с ней в новом доме князя. В этом дворце была такая длинная галерея с колоннадою, что стол на 50 приборов, накрытый в одном конце, был едва заметен для входящих с другого конца. За нею находился зимний сад, такой обширный, что посередине была построена беседка, где могли свободно поместиться 50 человек. Здесь князь дал нам самый необыкновенный концерт. Это был хор роговой музыки, в котором каждый трубач мог брать только одну ноту. Несмотря на это, они легко и отчетливо исполняли самые трудные пьесы.